День девятый. Они сидели вчетвером за длинным столом. Федосеев мрачный и грозный. Потрясенный Любомудров, который, несмотря на свою многолетнюю адвокатскую практику, впервые в жизни попал в столь драматичную ситуацию. Эмоционально реагирующий на все Александр Михайлович и уже безучастный ко всему дронга Раненого Андрея отправили в больницу. Врачи утверждали, что он будет жить. Нужно снимать нашу заявку. В которой раз предлагал Любомудров. С прокуратурой я постараюсь договориться. Без пленки у них нет никаких доказательств, что убийство совершил Александр Михайлович. А если пленку покажут после аукциона, спросил дронга неужели вы можете верить своим противникам, зная их методы борьбы? Они покажут пленку даже после того, как мы снимем свою заявку и сделают это с еще большим удовольствием, чтобы окончательно добить таких конкурентов, как вы. Вы могли бы всего этого не говорить, укоризненно сказал адвокат. выразительно показав глазами на несчастного президента компании. У того был вид смертельно больного человека. «Нужно предполагать самое худшее?» – Дронго вздохнул. «Но у меня, кажется, появился план. Я думаю, не стоит снимать заявку». «Что?» – не поверил услышанному Александр Михайлович. «Вы спятили?» – не нужно снимать заявки. Не обратил внимания на его грубость дронга «Теперь я скажу, что мне нужно». Если пленку покажут по информационной программе одного канала, то через полчаса по информационной программе другого канала должны показать другую пленку. «Какую другую?» – почти закричал Александр Михайлович. «Какую еще другую? Откуда возьмется другая? Вы хотите, чтобы меня посадили? Вы пригласили меня, чтобы я решал ваши проблемы», – холодно заметил дронга. «Поэтому разрешите мне решать их самому, без ваших криков. Завтра вечером репортаж из отеля с вашим участием покажут по их каналу». Через полчаса-другой репортаж должен быть показан по другому каналу. Если все пройдет так, как я думаю, вы не только будете победителем, но и выиграете аукцион практически без борьбы. Все молчали, не понимая, что хочет этот странный человек. И самое главное, добавил дронга вы навсегда избавите себя от угрозы шантажа этой пленкой, которая завтра же вечером уже не будет стоить ломаного гроша. Это невозможно. Почти простонал Александр Михайлович. «Если пленку покажут по телевизору, я конченый человек, развратник, убийца, растлитель. Меня разорвут на куски, посадят. Когда вы приглашаете врача, вы доверяете ему свою жизнь?» Сказал дронга «Доверьте мне свою судьбу. Если все пройдет нормально, завтра вечером вы станете победителем». «Хорошо», Александр Михайлович обхватил голову руками. «Объясните только, как вы все это сделаете и что вам для этого нужно?» «Плёнка с записью из ресторана «Русь», – начал перечислять Дронго. «Ваш билет Москва-Париж», «Справка из аэропорта, когда именно вылетел ваш самолёт в тот день, в день убийства», «Хорошая профессиональная камера, превосходный оператор» «И ведущий другого канала, которому вы должны заплатить очень большую сумму, чтобы заинтересовать его». «Хотя я думаю, что он будет и так заинтересован редким сенсационным материалом». «Ильин тоже заинтересовался вашим материалом и оказался в больнице». — напомнил Александр Михайлович. — А нападавший в морге парировал дронга Мне нужно, чтобы вы мне доверяли, иначе я просто не смогу работать. — Объясните, наконец, что именно вы придумали, — раздраженно вопросил генерал. И дронга приступил к объяснению. У всех сидящих в кабинете постепенно вытягивались лица. Они не могли поверить в столь очевидные истины. Но он объяснял все настолько убедительно и настолько просто, что в конце концов все облегченно вздохнули. «Господи!» – произнес Викентий Алексеевич. «Какой же вы умница!» И это была высшая похвала, которую дронга услышал в этот день. Александр Михайлович все еще хмурый кивнул головой и вдруг почувствовал, как улыбка растягивает его рот до ушей. Он посмотрел на Федосеева. «Здорово придумано!» – кивнул генерал. «Если все так получится...» «Должно получиться!» – заметил дронга «Единственный прокол может случиться с демонстрацией нашего репортажа по другому каналу. Если его перенесут или отменят, тогда будет сложно. Поэтому нам должны гарантировать, что демонстрацию второй пленки никто не отменит. Если понадобится, стоит заплатить деньги всей смене работающих, от ведущего до монтажера. Только бы второй репортаж пошел в эфир точно за первым.